так что теперь делами адвокатской конторы ведают Себастьян и его старший брат. Что, впрочем, никоим образом не означает, будто братья во всем согласны друг с другом. Для н а и это стало очевидным во время ужина. Неуклюжие высказывания старшего брата в духе неолиберализма о государстве и обществе Себастьян парировал резко и остроумно. А его заловка саркастически заметила, что чувства ее мужа умерли в тот момент, когда он получил лицензию на право ведения адвокатской деятельности. Отец семейства расспрашивал Тулин о ее работе в убойном отделе и хвалил за стремление перейти в НЦ-3, мол, за ним определенно прекрасное будущее, в отличие от допотопного отдела по расследованию преступлений против личности.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 который тут же принялся оттирать пятна матерчатой салфеткой. «Выпьем за это!» – предложила Тулин и осушила бокал, прежде чем все остальные последовали ее примеру. Себастьян улыбнулся ей, а его мать пожала ей руку. «Нам в любом случае приятно видеть тебя, и я знаю, что Себастьян очень рад вашему знакомству». «Мать, перестань!» «А что, разве я что-то не так сказала?» Глаза у нее в точности, как у младшего сына. В них тот же теплый, слегка темноватый огонек, на который н а я обратила внимание чуть более четырех месяцев назад, когда сидела на местах для публики в зале суда, где дежурный судья рассматривал расследуемое ею дело. Будучи адвокатом по назначению, Себастьян защищал своего клиента, некоего с а м о л и ц а не выказывая никаких эмоций.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 Беседа за столом продолжается, но она уже не прислушивается голосам. Когда в прихожей возникает Себастьян и спрашивает, что случилось, Тулин, уже надев пальто, направляется к двери.